Глава вторая. Не могу сказать, насколько это удалось моим кадетам, но сам я отхватил вполне приличный кусок времени для сна, пока мы двигались к пункту нашего назначения. Когда я, наконец, был разбужен смесью ароматов Танны и Юргена, астероид уже можно было рассмотреть в иллюминатор. Похож был на очень большую картофелину, серого цвета, длина примерно вдвое превышала наибольшую ширину. «Завтрак, сэр?» – спросил мой помощник, протягивая мне свежую чашку ароматного напитка – которую я принял со всем энтузиазмом. Затем, уже гораздо сдержанней, стандартную плитку солдатского рациона. «Простите, что всё так просто, но на борту нет кухни, которой я мог бы воспользоваться. Этого достаточно», – неискренне заверил я Юргена, пережёвывая невнётную массу, обладающую неопределённым вкусом, про который нельзя было сказать, «плох или хорош». По крайней мере, Танна оказалась столь же бодрящей, как обычно, и позволила смыть странное отсутствие вкуса с языка после того, как я прикончил рационную плитку. юрген прихлёбывая пилу своей чашки «Может, получится найти кухню или что-то подходящее, когда пристыкуемся? Будем надеяться, что это не станет для нас самой сложной задачей», откликнулся я, не упуская из виду цель нашей экспедиции. «Меня совершенно не удивил тот факт, что никто из шахтёров не вышел на связь за то время, пока я спал, и ладони моих рук снова принялись зудеть». Эта их манера всегда предупреждала меня о приближающихся неприятностях. Я обернулся к группке кадетов, которые тоже закусывали рационными плитками, хотя некоторые предпочли их проигнорировать. Некоторым из моих подопечных, похоже, было совсем не до еды. удивительно учитывая, что совсем скоро, через какой-то час, они могут оказаться в бою с самым настоящим врагом впервые в своей жизни. «Все готовы?» «Да, сэр!» В хор утвердительных ответов определенно вплелась неуверенность. Однако ни Неллис, который явно испытывал нетерпение, ни Кайла, явно собравшиеся кому-то что-то доказывать на поле боя, никаких сомнений не испытывали. Донал вообще промолчал, хотя кивнул демонстрируя невозмутимость, которая меня лично заставила почувствовать себя совсем не в своей тарелке. «Рад это слышать», — отозвался я, — «потому что я лично цепеню от ужаса». «Сэр?» — изумлённый взгляд Неллиса. Обычный в ситуации, когда кто-то откалывал при нём шутку, или в моём случае притворялся, что шутит. Однако с удовольствием заметил, как на лицах других моих кадетов появились слабые улыбки. но возможно, ужас — это некоторое преувеличение. На самом деле, вовсе не преувеличивал. Некоторые из кадетов важно закивали, делая вид, что поняли, о чём речь. Но я не постесняюсь признать, что испытываю нехорошее предчувствие по поводу предстоящей операции. на вы же герои Империума!» Подала голос Каэла, и в этом голосе звучало плохо спрятанное недоумение. «Вы были в бою сотни раз. Чем этот особенный?» «А кто сказал, что он особенный?» Я обернулся к иллюминатору. «Не имею ни малейшего понятия о том, что нас ждёт на этом булыжнике». Я указал на астероид, который успел вырасти до пугающих размеров. Разломы и трещины, в которых лежали глубокие тени, были теперь отчётливо видны на его рябой поверхности, не говоря уже о неисчислимом количестве возвышенностей и хребтов, перемежаемых здесь и там рукотворными выступами, которые, на мой непросвещенный взгляд, могли оказаться чем угодно, как антенными полями ауспиков, так и бельевыми верёвками. Но я знаю, что как только мы пристыкуемся, нам придётся убедить уверенных нам солдат, что с чем бы мы ни столкнулись, мы сможем это победить. Я указал на транспорт, перевозивший вышеупомянутых солдат, казавшийся огромным по сравнению с нашим челноком и закрывавший часть астероида. «А для того, чтобы это сделать, нам нужно почувствовать хотя бы частичку того, что чувствуют они». Девчонка кивнула, как и Донал и ещё пара кадетов, только Нелис, похоже, всё ещё не врубался. «То есть вы говорите...» – медленно произнёс он. «Что для того, чтобы вести труса в бой, мы сами должны вести себя как трусы?» «Конечно же нет», – произнёс я, стараясь насколько возможно скрыть раздражение его тупостью. Выражение на лицах Кайла и Донала дало мне понять, что я не вполне в этом преуспел. Но осторожность и трусость вовсе не одно и то же. Страх, который вы испытываете, является вашим другом. Он оттачивает ваши реакции и помогает оставаться в живых. Без него вы пойдёте на никому не нужный риск, подвергая опасности свою жизнь и жизни тех солдат, которые служат с вами. На поле боя жертвы неизбежны, но мы служим императору лучше всего тогда, когда потери несёт противник. Каждый погибший солдат Империума – это ошибка с нашей стороны или со стороны их непосредственных командиров. И каждая такая потеря является ударом, как по силе наших армий, так и по самому золотому трону». На мгновение воцарилась изумлённая тишина, и начал задумываться, не перегнул ли палку. Но вот Неллис медленно кивнул. Звочит разумно», – произнес он. «Рад, что вы согласны со мной». Отозвался, я ощущаю, что пришла пора разрядить обстановку. Поэтому я улыбнул со своим кадетом. «Боюсь, наша работёнка не является самой простой. В ней есть кое-что ещё, помимо необходимости носить кушак и красивую фуражку». Вы все находитесь здесь потому, что являетесь лучшими, самыми выдающимися из людей Империума. Даже если временами ответственность будет казаться вам слишком тяжёлой, что ж такое оно и должно быть. Но это та ноша, которую вы понесете с гордостью, когда настанет срок. И вот так просто они оказались полностью во власти моего обаяния. Произнося подобные духоподъёмные банальности по всякому удобному случаю уже более века, я мог бы теперь делать это даже во сне». Стараясь не думать о том, скольких из этих ребят они досчитались на челноке после того, как наша миссия завершится, я отвернулся от их воодушевлённых лиц, чтобы снова взглянуть в иллюминатор. Мы уже медленно приближались к открытым створам массивных железных врат, вделанных в каменной поверхности стероида и с проема струился свет, подсвечивая ту часть корпуса Аквилы, которая была мне видна в иллюминатор. Через минуту вид, открывающийся через бронекристалл, разом сменился, Вместо холодных колючих звёзд открытого космоса и нависающего над нами массивного корпуса грузового судна, моим глазам предстали внутренности пещеры размером с поля для скрамбола. Иллюминаторы, подвешенные к потолку, находились почти в 20 метрах над полом, который даже можно было назвать ровным, хотя его явно просто слегка поскоблили с помощью горнодобывающих машин. Пара рабочих черлноков топорщившихся различным навесным оборудованием, напоминали техно-жрецов с механодендритами, Они были припаркованы на пусковых площадках этого каменного ангара и, судя по всему, предназначались для того, чтобы поддерживать в порядке смонтированные на внешней поверхности астероида приспособления. Глядя на обилие проводов и свитков с молитвами, торчавших из технических лючков, легко было понять, что эти машины находились в не самой лучшей форме для того, чтобы покинуть этот наскорую руку вырубленный ангар. Я внимательно рассматривал маленькие космические машины, Пока наш пилот аккуратно подводил Аквилу к этой парочке, ворота за нами начали закрываться. И мои недобрые предчувствия стали набирать обороты. Никогда я не замечал за шестерёночками. Распространённые в Имперской Гвардии пренебрежительное прозвище техножречества Адептус Механикус, чьим символом является шестерня. Привычки бросать неоконченную работу, во всяком случае по доброй воле. Если те ритуалы ремонта, что осуществлялись здесь, были прерваны, можно с большой долей уверенности утверждать, что случилось это не потому, что все перепились в честь какого-нибудь праздника. Ладони мои начали судеть в полную силу. «Мы на поверхности, сэр?» и Йорген констатировал очевидное, поскольку вой наших двигателей уже сходил на нет, и узкая дверь в кабину пилота распахнулась, едва не хлопнув мне по коленям. Из рубки Вэлли срыжеволосый юнец в форме флотского кадета, причём сделал это так внезапно, будто был одной из фигурок на тех уродских механических часах, что установлены на площади освобождения. Действительно, это творение часовщиков является ужасающе смехотворным, хоть и призванного вековечить победу Каина над зеленокожими захватчиками случившуюся пару поколений назад. Каждый час заводной комиссар сносит головы оркам в количестве, соответствующем текущему часу, и отрубленные головы отбивают время, падая в металлическую корзину. Кайн питал к этим часам глубочайшее отвращение, что объяснимо. Он отсылютовал в направлении, где по его предположению находился я, Нашивка на груди его лётной куртки сообщила бесценную информацию «Спри». Видимо, на тот случай, если пилот позабудет, как его зовут. Нашивка на предплечье изображала память гербов секторального флота из Холлопрогениум. Вероятно, чтобы мальчик не позабыл, в какой части космоса живёт и в каком военном подразделении проходит подготовку. «Будут ли дальнейшие указания, сэр?» – спросил Спри. «Да. Мне пришлось думать быстро. Взлетайте, как только мы сойдём, и держитесь поблизости от основного воздушного шлюза». «Приказ понял!» Он снова отдал честь и скрылся в узкой рубке, где смог разглядеть ещё несколько кадетов, управляющихся с инфопланшетами и компьютерами, и инструктора, наблюдающего за этой сворой. «Я провёл немало времени в компании Юбера-Визитера, седовласого коммодора, ответственного за воспитание флотских кадетов. Я бы сильнее удивился, если бы компания в этой прогулке нам составил кто-то другой из преподавателей. Ожидаете неприятности, Каэн?» Спросил он без обидняков, и его аккуратно подстриженные усики так и заходили над верхней губой. «Всегда», — отозвался я вполне искренне. «Если не станут совсем уж серьёзными, я бы хотел быть уверен, что вы всё ещё будете в состоянии забрать нас. По крайней мере, лично меня, и, если возможно, Юргена. Что касается всех остальных, пусть Хорус забирает припозднившихся, мне до этого не было ровно никакого дела». «Потребуется около трёх минут, чтобы восстановить давление воздуха в пещере после того, как мы снова пристыкуемся». Вызвался просветить меня спри, заслужив одобрительники кивокат его наставника. «Это довольно много времени, если вам потребуется сниматься в спешке». Я начал проникаться симпатии к этому парню. Всегда приятно, когда пилот задумывается о том, как вытащить солдата из заварушки да побыстрей. «Верно подмечено», — согласился визитер. «Вы сможете продержаться достаточное время на другой стороне шлюзовой двери, если потребуется». «Это не должно нам понадобиться», — возразил я. Если потребуется уносить ноги настолько срочно, мы побежим прибегом на грузовой корабль. Если понадобится, вы сможете потом забрать нас через один из их пассажирских шлюзов. Возможно, так будет вернее, — согласился визитер. Наша пародия на десантный корабль была слишком велика, чтобы зайти в док астероида. Из переговоров моей бокс-вусени, которым я по укоренившейся привычке вполуха прислушивался, я узнал, что грузовик нашёл жёсткий шлюз с грузовым дверям уровнем выше. «Ну что ж, встретимся, когда соберёмся домой». Подытожил я. Прозвучал звуковой сигнал в кабине пилотов, и рука на одном из пеплитров зажглась зелёным. «В ангаре восстановлено нормальное давление», проинформировала нас владский кадет судя по голосу женского пола. «Ну что ж, тогда отправляемся», произнёс я, оборачиваясь к своей разношерстной стайке будущих комиссаров, они, надо признаться, выглядели соответствующие хоть и без кушаков. Красный кушак комиссариата... Знак полномочий вращается кадетам на опускной церемонии. Испытав изрядные внутренние колебания, я всё же принял решение выдать им поедницу стрелкового оружия и подцепному мечу. Если нам действительно предстоит поиграть в охоту на анида среди узких коридоров, то оставить их безоружными равнозначно смертному приговору. Большинство из них уже освоились с оружием, и можно было почти не опасаться, что кто-нибудь отстрелит себе ногу или срежет цепным мечом собственную голову. Исключение представлял кадет Стеббинс. Худшего стрелка из лазерного пистолета мне не приходилось встречать. Учитывая, что я за годы службы не раз оказывался под огнём грядчинов и совершенно сбрендивших культистов хаоса, это о чём-то договорит. «Ес, yes, сэр!» На этот раз ответный хор голосов прозвучал гораздо более внушительно. Вынув лазерный пистолет из кобуры и проверив, как ходят в ножнах верный цепной меч, я всегда считал такие драматические жесты весьма уместными в подобные моменты. Я двинулся во главе отряда на выход. «По крайней мере, гравитация всё ещё работает», — заметил Юрген, когда мы сошли с катера, и подозрительно огляделся вокруг. В руках его была мэлта, которую он упрямо таскал с собой каждый раз, когда предполагал серьёзную заварушку, и виду я меня весьма приободрил. «Будем благодарны за это», — согласился я, оценивая окружающую обстановку. К удушливому ощущению близкой угрозы примешивалось чувство, будто я оказался дома. Какое-то мгновение я удивлялся этому, но скоро осознал, что сеть туннелей этого астероида не слишком-то отличается от нижних уровней любого улья. Происхождение Каина остаётся непрояснённым, хотя он часто упоминает в своих мемуарах то, что родиной его были подземные лабиринты мира улья. Но какого конкретно улья, он никогда не уточняет. Возможно, просто не знает. Под подошвами моих сапог захрустела каменная крошка, едва я только ступил с трапа, и от острого запаха минеральной пыли защекотала в ноздрях. Впрочем, этот запах был быстро перебит знакомым запахом Юргена. «Меня не позабавило бы необходимость привести эту миссию в невесомости. Даже при нормальной гравитации это будет мало похоже на прогулку в парке», заметил Донал, проверяя батарею своего лазерного пистолета, прежде чем убрать его обратно в Капуру. Убедившись, что стая смертоносных гормгаунтов не собирается выскочить из-за припаркованных челноков, я последовал примеру Донала. Не стоит нервировать солдат Ньюз СПУ раньше времени, я размахивая перед их носом оружием, если, конечно, они меня не вынудят. «Нет, конечно же нет», — ровным голосом произнес я. «Мне уже приходилось сражаться с нидами, и самый лучший совет, который я могу вам дать на этот случай, никогда не недооценивайте этого противника. Они могут казаться просто животными, и по отдельности они таковыми и являются, но сознание, которое направляет их всех, отнюдь не животное». «Будет очтена!» — отозвался Доналл он выглядел слишком уверенным в себе, чтобы мне это понравилось. Но и выказывать раздражение по этому поводу тоже было бесполезно, так что я просто пошёл вперёд, направляясь к массивным герметичным дверям ангара, расположенным в стене пещеры примерно в десятки метров от нас. Они открылись скрипя петлями, когда Неллис поднажал плечом, а затем протиснулся в образовавшуюся щель. Криков не последовало, и его голова не вкатилась обратно в ангар отдельно от тела, из чего я заключил, что можно продвигаться дальше с меньшими опасениями. Помещение за дверями было именно таким, каким его ждал обнаружить. Когда Стэббенс и Фристер, замыкающие кадеты, прошли через дверь и задвинули её на место, дабы Шаттл мог покинуть ангар, я на мгновение приостановился, чтобы кинуть взгляд на схему, предусмотрительно загруженную в мойн в планшет. Внутреннее строение станции представляло собой беспорядочное переплетение коридоров, пронизывающее внутренности этого булыжника совершенно случайным образом. Генеральным планом астероид похвастаться не мог, Тот, кто пробурил эти шахты, скважины, тоннели и каверны, руководствовался только наличием чего-нибудь, что можно выковырять из породы. Там и сям более крупные пещеры отмечали места, некогда скрывавшие богатые месторождения полезных ископаемых. Некоторые из таких пещер использовались в качестве подсобных помещений. Большинство же пустовали или служили узловыми точками, от которых производилось дальнейшее бурение. То помещение, в котором мы оказались, на первый взгляд являлось именно такой узловой точкой – Мы находились в обширной каменной полости, чьи грубо обтёсанные стены пестрели выходами шахт, а на неровном полу там и всем наличествовало горнодобывающее оборудование, функции которого мне были совершенно незнакомы. Переносные иллюминаторы были установлены неподалёку от двери, через которую мы попали сюда, и возле другой точно такой же двери в противоположной стене. От обеих дверей тянулись кабели, исчезая в одной из шахт посередине, и кроме них больше не было никакого указания на то, куда нам продвигаться далее. Я сунул планшет обратно в карман Шинели, который уже успел проникнуться благодарностью за защиту от промозглого холода царящего здесь. Вряд ли теперь планшет понадобится мне для ориентировки на местности, поскольку моё врождённое чутьё уже включилось в полную силу, и я смогу найти путь назад, если мне это понадобится.